Мы представляем, что это Москва. На следующий день Яковлев в дом не приходил. Из дневника. 11 апреля. День был хороший и сравнительно тёплый. Много сидел на любимой крыше оранжереи, там славно пригревает солнце. Работал у горы и над расчисткой глубокой канавы. Пока царь чистил канаву и размышлял на крыше оранжереи, Яковлеву предстояло самое трудное. Встреча с охраной царя. Покорно дав заменить себя красногвардейцами уже к вечеру, они начали раптать. Собрав охрану, Яковлев долго льстил стрелкам. А потом было главное. Он торжественно передал им неполученное жалованье за 6 месяцев в советской власти и сообщил радостную весть: их служба закончена, они могут наконец вернуться к семьям. Вечером он созывает совещание солдатского комитета охраны и здесь объявляет свою цель. Он должен увезти из Тобольска царя и семью. На всё тот же вопрос куда яковлев ответил всё той же фразой: об этом рассуждать не следует. Начался ропот, и он тотчас капитулировал. Предложил включить 8 стрелков прежней охраны в караул, который будет сопровождать Николая и семью до места назначения, чтобы они смогли убедиться,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 Он предложил мне выделить из моего отряда 8 человек для сопровождения в дороге Николая Романова. Остаётся лишь предполагать, поделился ли Матвеев своей удивительной новостью с другом-шпионом. Вечером у Яковлева главная встреча с Кобылинским. В разговоре с полковником Яковлев делает ход, сообщает Кобылинскому, что должен увести царя на суд в Москву, хотя, конечно же, никакого суда не будет. Царя и семью сразу вышлют в Скандинавию. Он берёт с полковника обещание не разглашать эту тайну, но отлично знает, что тот разгласит, и ему нужно, чтобы разгласил, чтобы успокоить семью царя и свиту, чтобы всё проходило гладко. Той же ночью Кабылинский по секрету сообщает новость Боткину, а Боткин своей дочери. Его дочь записала: "Отец сообщил нам важную весть. Яковлев приехал сюда по приказу Ленина, чтобы повести их величество на суд в Москву. И вопрос в том, отпустит ли их отряд беспрепятственно, несмотря на страшное слово суд. Все приняли это весело, так как были убеждены, что это вовсе не суд, а отъезд за границу. Наверное, сам Яковлев говорил об этом, так как Кабылинский ходил весёлый и сказал: "Какой там суд? Никакого суда не будет". а их прямо из Москвы повезут в Петроград, в Финляндию, Швецию или Норвегию. Но царю Кабылинский сообщить всё это не успел. Ранним утром 25 апреля Яковлев вновь явился в Дом свободы. Он объявил Николаю: "Он должен увести его из Тобольска, но не имеет права открыть куда". Николай потрясён. Он этого не ожидал. Он был уверен, что Яковлев Всего лишь новый комиссар вместо уехавшего Панкратова, такой же маленький человек в папахе, разыгралась сцена. Николай отказался ехать, слишком болен Алексей, его нельзя трогать. Яковлев спускается в комендантскую, где сидят Авдеев и Хохряков. Яковлев растерян. Новая игра. Он советуется с уральцами, что предпринять. На самом деле, игра, игра. Он всё пытается подключить уральцев к своей миссии. И вновь Яковлев поднимается в комнату царя. Он объявляет: "Сопротивление бесполезно, если Николай не согласен добром, его увезут силой". Конечно, всё мягко, опять бесконечно извиняясь, он предлагает Николаю ехать одному. Один. Конечно же, в голове царя мелькнуло: "Выход Ведь без него их наверняка тотчас отпустят на волю. И тогда Николай соглашается. Яковлев уходит готовиться к отъезду. Отъезд немедленно, на рассвете. Он понимает, что слуха о нём теперь не удержишь в доме. Николай возвращается к семье. И здесь его ждёт неожиданное. Алекс уже узнала от Каблинского, что царя везут в Москву. Она в ужасе. Она сразу вспомнила брезкий мир Ну, конечно же, суд это обман. Они везут его, чтобы он подписал этот позорный мир. Они хотят его именуемо светить эту гнусную бумагу. Должна быть Немцы требуют, потому что только мир, подписанный царём, будет иметь ценность. Вот почему его хотят увезти в Москву без неё. Без неё его всегда заставляли принимать ужасные решения. Нет, она этого не допустит. Есть долг матери больного сына и есть долг царицы. Долг перед народом и Богом. Он ушел гулять. А она, которая и пяти минут не могла стоять из-за слабых ног, целый час беспрерывно металась по его кабинету. Ее мысли разбегались, она сходила с ума. Это первый раз в моей жизни. Я совершенно не знаю, как поступить. До сих пор Господь указывал мне дорогу, но сейчас... я не слышу его указаний». Когда царь вернулся с прогулки, она решительно сказала ему «Я поеду с тобой». Потом она пошла к сыну, сумела взять себя в руки и объявила мальчику очень спокойно «Государь и я должны уехать, но как только поправишься, ты с сестрами приедешь к нам».